Когда корабль тонул, спаслись только двое: Павел Нарымский, интеллигент, проф. Иванов а к а ц е е в бывший ш п и к Раздевшись до гола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу. Проф. доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот задыхаясь стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его: «Ваш паспорт?» Голый Нарымский развел мокрыми руками: «Нету паспорта». Потонул. А к а ц и в нахмурился. В таком случае я буду принужден. Нарымский х и д н о улыбнулся. Ага. Некуда. Проф зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия, и потом молча, голый и грустный, побрел вглубь острова. Понемногу Нарымский стал устраиваться, собрал на берегу выброшенные б у р и обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом. Проф с у м р а ч н о следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки, увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены. Акациев крадучись приблизился к нему и громко закричал: "Ага, попался! Вы это что делаете?" Нарымский улыбнулся: "Предварилку строю. Нет, нет, это вы дом строите. Хорошо. -с. А вы строительный устав знаете?" Ничего я не знаю. А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется? Отстаньте вы от меня, н е т не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения. Нарымский уже не обращая внимания на п р а в о усмехнулся и стал прилаживать дверь. Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся вглубь острова. в ы с т р о й в дом на Рымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок с о л о н и н ы Однажды, когда на р ы м с к о м у н а д о е л а вечная с о л о н и н а он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи. Всё время сзади себя Он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил. Из-за дерева выскочил Проф, схватил нарымского за руку и закричал: «Ага, попался!» Вы имеете разрешение на право ношения оружия? Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами. Чего вы пристаёте? Занимались бы лучше своими делами. Да я и занимаюсь своими делами, обиженно возразил а к а ц и е в о т р у д и т е сдать мне оружие под расписку на хранение в пред разбора дела. Так, так я вам и отдал. Ружье то я нашел, а не вы. За находку вы имеете право лишь на одну треть. Начал было проф, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил. Вы еще не имеете права охотиться. Почему это? Еще п е т р о в а г о дня не было, закону не знаете что ли? А у вас календарь есть? Ихидно спросил Нарымский. Проф подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал: «В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия. Арестуйте!» Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки. а к а ц и е взаморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями. Возвращался на р ы м с к и й другой дорогой, переходя по сваленному буре стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик. с какой-то надписью, приблизившись, прочел езда по мосту шагом. Пожав плечами, наклонился, чтобы утолить чистой прозрачной водой жажду, и на прибрежнем камне прочел надпись: не пейте сырой воды. За нарушение сего постановления виновные подвергаются. Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и отворив дверь, увидел перед собой мрачного и решительного Прова а к а ц е е в а Что вам угодно? п о т р у д и т е с ь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений? А предписание вы имеете? Лука вы спросил Нарымский. о к а ц и е в тяжко застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты. Часа через два перед рассветом стучался в окно и кричал. Имейте в виду, что я видел у вас книги, если они предусудительного содержания, и вы не заявили о хранении их начальству. Виновные подвергаются. Нарымский сладко спал. Однажды, купаясь в теплом, д р е м а в ш е м от зноя море. Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть, чувствуя в ногах предательские судороги. Он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему. р ы м с к и й очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях. Про вокациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника. Вы живы? С тревогой спросил Проф, наклоняясь к нему. Жив. Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. Скажите. Вот вы рисковали из-за меня жизнью, спасли меня. Вероятно, я все-таки д о р о г вам. А п р о ф а к а ц и й вздохнул, обвел валившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто безрисовки ответил. Конечно, д о р о г и По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутора ста лет. И помолчав, добавил искренним тоном: «Дай вам Бог здоровье, долголетие и богатство». Рассказ Аркадия Аверченко о р о б и н з о н ы читал артист Евгений Баранов.